Разбуженные медианитяне испугались, не поняли, что происходит, и, решив, что окружены многочисленной вражеской армией, в панике бежали на восток в сторону Иордана. Гедеон и там подготовился к их приходу. С преднамеренным опозданием он сообщил о своих планах племени Ефрема и направил его легионы к бродам Иордана. Там-то им и удалось перехватить бегущих медианитян, и мало кому из этих кочевников удалось спастись». Тем не менее, слава этой победы полностью досталась Гидеону, а значит и колену Манасии. Ефремляне, сыгравшие второстепенную роль, злились, и какое-то время казалось, что неизбежна гражданская война. Гидеон предотвратил ее, подчинившись Ефрему и признав его главенство. Престиж Гидеона был настолько высок, что племя Манасии пожелало даже, чтобы он мог передать свое звание вождя по наследству, то есть сделаться царем. И действительно, после смерти Гидеона, один из его сыновей Авимелех, силой захватил власть, убив всех своих братьев. А в обществе, где распространено многоженство, братьев, как правило, бывает очень много. Первый опыт наследования власти продлился всего три года. Авимелеха убили при осаде восставшего города. Этот факт явился как бы предвестником будущего и означал усложнение общественной организации израильтян. При прежнем кочевом образе жизни до завоевания простая, но эффективная демократия, сводившаяся к выбору нового вождя в случае смерти прежнего, не вызывала особых проблем. Но теперь происходило накопление собственности и богатства, поэтому в период неразберихи и гражданских беспорядков между одним вождем и следующим страдали слишком многие. Думающие израильтяне начали все больше склоняться к монархии, то есть к такой системе, когда сын автоматически наследует отцовскую власть, способствуя таким образом политической и социальной стабильности. Первая попытка, однако, провалилась, следующая оказалась еще хуже». Племя Гада, поселившееся к востоку от Иордана, постоянно беспокоили аммонитяне, еврейское племя, пришедшее в эту область Ханаана до израильтян. Из-за непрекращающейся борьбы с Аммоном, Гад не мог примкнуть к племенам, жившим к западу от Иордана, и сражаться вместе с ними против хананеев и мадианитян. Гедеон разорил несколько городов племени Гада в отместку за отказ помогать ему. Но теперь в племени Гада выдвинулся сильный военачальник Иефай. В битве при Мицпе южнее реки Иавок, к востоку от Иордана, племя Гада разгромило Аманитян. Для победы в этой битве Иефаю, видимо, пришлось принести в жертву свою дочь. Для народов Ханаана это вовсе не было таким уж неслыханным событием. Богам, которым они поклонялись, больше всего нравились такие изысканные жертвы, как собственный ребенок вождя, а иногда даже сам вождь. Победа над амонитянами, без сомнений, была приписана этой жертве, и Эйфай уважали как великого патриота. Но в более поздние времена тех, кто редактировал библейские писания, ужаснули человеческие жертвы, и они смягчили эту историю, слишком известную, чтобы ее можно было опустить, изобразив эту жертву как следствие необдуманной клятвы. Но Иефай, как до него и Гидеон, воевал без должной оглядки на ревниво охраняемое главенство племени Ефрема. На этот раз успокоить Ефремлян не удалось. Они перешли Иордан, намереваясь наказать колено гада за победы, одержанные без их помощи. Иефай, не сопротивляясь, отступил перед ними и послал свои отряды к орданским бродам, Поскольку самонадеянные ефремляне не позаботились об их прикрытии. Они не предполагали, что им придется в панике бежать. Но именно так все и произошло. и Еефай разгромил их в жестокой битве, а когда побежденные Ефремляне бросились бежать, то у берега Иордана поняли, что попали в ловушку. Некоторые, видимо, пытались прикинуться странниками, но суровые воины Иефая получили инструкции: требовать от любого сомнительного путника, чтобы он произнес слово «шиболет», что значит «поток». В диалекте Ефремлен звук «ш» отсутствовал, так что каждого, кто произносил «сиболет», немедленно убивали. Это слово пришло в английский язык, и оно означает ныне «ходячую фразу» или «избитый лозунг политической партии». Этой битвы приблизительно около 1600 года до нашей эры завершилась гегемонией Ефремлен – Продержавшиеся около столетия или со времен Иисуса Навина. Филистимляне. Гражданская война израильтян и ослабление колена Ефрема, оказались для Израиля в целом катастрофическими. Без отрядов Ефремлин, вокруг которых можно было сплотиться, другие колена стали гораздо более беззащитными перед лицом врага. На самом деле, все, что их отныне держало вместе, это святилище в селоме так как религиозное главенство племени Ефрема пережило его политический и военный закат. Такое часто случается. Мы сами являемся свидетелями того, как Рим в течение многих веков остается для нашей культуры мировым религиозным центром, хотя его политическое и военное могущество, как столицы Великой Империи, давно ушло.